78, Слезы бесконечным потоком текли по белым щекам девушки, которую Холгер Мунк не видел уже много лет, и он не знал, как заставить ее перестать плакать. «Заткнись!» Вот что хотел сказать больше всего. «Закрой свой рот и объясни мне, как это связано между собой!» «Юлия!» — утешал ее Мунк с мягкой улыбкой. Все будет хорошо. Успокойся. Мы их скоро найдем. Но я не знала, всхлипывала девушка. Ну конечно же, ты не знала, Юлия. Это не твоя вина, но нужно, чтобы ты рассказала то, что знаешь. Ладно. Если у тебя получится, попробуй. Вспомни что-нибудь, что может нам помочь. Кари и Кимкульсю, сидевшие сзади, благоразумно молчали. Все пошло не так, хныка Юлия, наконец, сумев сформулировать нечто похожее на целое предложение. Что пошло не так, сказал Мунк, осторожно похлопав ее по руке. Вся акция! промямлила Юлия, посмотрев прямо на него, в первый раз с тех пор, как они вошли в квартиру на Мюллерсгата. Так Мириам участвовала в этой акции в защиту животных. Она собиралась с вами? Да. Кивнула девушка, украдкой бросив взгляд на двух следователей, прислонившихся к стене за спиной у Мунка. Якоб Марстрандер, спокойно сказал Мунк, снова дотронувшись до ее руки. Я хочу сказать, как? Откуда вы знаете друг друга? Откуда Мириам знает этого Якоба? Я не совсем понимаю, о чем вы спрашиваете, сказала Юлия, вытирая слезы. Я просто хочу понять, сказал Мунк, изо всех сил стараясь сохранять спокойствие. Ведь я ничего о нем не слышал. Он что? Один из ее друзей или... Зигги? Осторожно сказала Юлия. Зигги? Переспросил Мунк. Зигги, Симонсон. Вы про него знаете? Нет. Это он сказал, что он дружит с Якобом. Вы знаете, кто такой Зигги? Или она ничего не рассказывала? Юлия Вик растерянно посмотрел на него. Рассказывал, рассказывала, рассказывала сказал Мунк. Вы ведь не знаете про него, да? Знаю, знаю. Я... Она говорила, что собирается вам рассказать, сказала Юлия, вытирая лицо рукавом свитера. Она ничего не говорила. Мунк бросил быстрый взгляд через плечо на Карри и Кима, те кивнули. Новое имя ⁇ Зигги Симонсон. Карри достал из кармана телефон и вышел из комнаты. «Что она собиралась мне рассказать?» Аккуратно спросил Мунг, погладив девушку по руке. Она перестала плакать и с любопытством посмотрела на Холгера. «Ну, то, что у неё Зиги», — сказала Юли. «Она вам ничего не говорила?» «Нет», — осторожно отозвался Мунк. и тут в его кармане зазвонил телефон. «Ну, тогда я, наверное...» «Не должна была ничего говорить», — сказала девушка, потупив взгляд. «Юлия!» — опять телефон. «Я не знаю», — сказала Юлия, вот-вот готовая опять разреветься. «Мне нужно знать то, что знаешь ты», — сказал Мунк немного строже, чем собирался. «Якоб и Мириам знакомы. И оба они пропали. Ты понимаешь, насколько это важно для нас?» Снова раздался телефонный звонок, уже не в его кармане, а откуда-то из другого места в комнате. "Да, но я", девушка бросила на него взгляд. "Холгер", позвал его Ким из-за спины, но Мунк отмахнулся от него. "Мириам с Якобом, ты знаешь, где они?" "Холгер?" повторил Ким, но Мунк его проигнорировал. "Я только", Мунк сказал Ким, положив ему руку на плечо. "Что?" злобно прошептал Мунк, когда Ким протянул ему свой телефон. "Холгер" Внезапно голос Людвига Грёнли в трубке. «Что?» – взревел Мунг. «Мия, она нашла их, Мириам и Марстрандера». «Что ты сказал?» «Мы знаем, где они, Холгер. Ты меня слышишь? Мы нашли их». Мунк встал. «Как?» «По ее телефону. Она позвонила мне и попросила определить ее GPS-координаты. Она видела их, она их нашла». Холгер, мы нашли их, у нас есть точная позиция. Хурум. Они там, Холгер, мы их нашли. Достань мне вертолет, сказал Мунк уже на пути к двери. Что? спросил Грёнли. Поехали, найди мне черт в вертолет, сейчас же. Будем через три минуты. В Гренланд? сказал Ким. Быстрее, хоть из-под земли достань, закричал Мунк и побежал вниз по лестнице.